Глава двадцать третья. На следующее утро я просыпаюсь от чириканья птиц, их быстро заглушает звук работающего блендера, который яростно перемалывает что-то в мелкие кусочки. Я с недовольным стоном закрываю лицо подушкой, но ее у меня нагло забирают. Передо мной появляется Макс со стаканом чего-то зеленого, как морская водоросль. Мадмуазель желает завтрак. Я не пью свою еду, я закатываю глаза. Ты ведь моя гостья. Будет невежливо отказываться от моего полезнейшего смузи из суперфудов. Почему он выглядит таким оживленным? Сейчас ведь раннее утро. Его глаза блестят, а мне для этого требуются литры чая и разговор самой с собой по душам, чтобы преободрить себя, начать новый день в этом жестоком мире. А я ведь сама жаворонок. Зато Макс стоит тут весь из себя довольный и продуктивный. Я неопределенно хмыкаю и принимаю стакан из его рук. Это из травы, с л у ж а й к и А что не так с пшеничным соком? Я делаю маленький глоточек. А если пшеницы рядом нигде нет, то и просто трава сгодится. Я давлю с ь напитком, заливая себя зеленой жижей. Чего? Шучу. Злой ты. Стараюсь. Это за то, что я победила в соревновании? Макс пожимает плечами и смеется. Ага. Знаешь, на самом деле довольно вкусно. Пью и сама не понимаю, как можно сделать смузи из пшеничных отрубей таким приятно сладким. Что, присоединяешься к моему образу жизни? А вот и нет. Он сверлит меня взглядом. Я не стану веганом. Я п я л ю с ь на него в ответ. Пусть не думает, что он тут один может глазками стрелять. Что-то жарко здесь и душно. Мне нужен холодный душ или хотя бы что-нибудь. Макс пахнет ветром и дождем, будто он ходил на улицу и впитал погоду каждой частичкой своего тела, своего загорелого, татуированного тела. Интересно, куда уходят его татуировки. Я опускаю взгляд ниже. Что с тобой? А что со мной? У тебя глаза стеклянными стали. Я с усилием возвращаю себя в реальность. Это ты меня своим смузи отравил. И правда, что он туда добавил. Меня унесло в какую-то ф а н т а з о л я н д и ю Может, у меня аллергия на траву? Что ж, Макс поводит головой, будто я загадка, которую ему не суждено разгадать. День только начался. Начнем с йоги. Позы собаки м о р д о й вниз, например. Ага, мечтай. Мечтаю. Я прищуриваю глаза. Он что, флиртует со мной? Наверное, не может удержаться, о б а я н и е из него так и прет. Даже если он точно обозначил, что даже целоваться со мной не хочет. Но если тебе больше ничего мне предложить, немного игриво говорю я, но вспоминаю, что он меня отверг. Видение крутится передо мной, как з а е в ш а я пластинка фильма. Тогда я схожу в душ и пойду к а р и Мне еще Соли сегодня видится. Оли? Непонятливо переспрашивает он. Я откидываю одеяло, встаю и сладко потягиваюсь. Симпатичный фотограф, романтичная душа и единомышленник путешественник с мечтательным взглядом. Помнишь такого? Мечтательным взглядом? Нет, не помню. А, тогда могу познакомить вас сегодня. Сама не знаю, чего я с ним так играюсь, но мне становится менее больно от того, что я неинтересна Максу. Жалкое зрелище, но раз помогает. С удовольствием пожму его руку, почему нет? Я морщусь, представляя, как гигантское лапище Макса сжимает бедную руку Оли фотографа. Тогда я в душ. Или тебе надо первым? Иди. Если нужно будет помыть спинку, з о в и Ты не исправим. Спасибо. Ухмыляется Макс. У Арии мы болтаем и попиваем травяной чай. Это мое новое изобретение из цедры красного апельсина, зеленых яблок. папайи и гибискуса. Как тебе? Мне нравится. Кивает Ария. Одобрено. Такой яркий вкус, да? На самом деле делать чай в свободное время даже увлекательнее, чем я представляла. Можно экспериментировать с новыми сочетаниями, создавать гармонию вкусов. Слушай, назови его Великий Гэтсби. Чай напоминает о его просторном саде, аккуратных клумбах, обо всех изысках. Мне нужно перечитать и подумать, что написать на этикетках. У меня он где-то есть. Ария окидывает взглядом стопки книг. Не знаю как, но даже среди такого беспорядка она всегда находит нужную литературу. У нее было уникальное чутье. Словно по мановению волшебной палочки солнечные лучи добираются до фургона Арии, подсвечивая пылинки, которые кружатся в воздухе, как танцующие балерины. Утро подходит к концу. Впереди долгий день. Я встаю из старого кожаного кресла и надеваю фартук. Пора за работу. Пока я гремлю на кухне посудой, Ария прячется за книгой. Ты переживаешь, да? Она выглядывает из-за обложки. Чего? Ты бормочешь себе под нос, машешь руками, да и вообще какая-то взволнованная. Чересла в з д ы м а е т с я А это? Просто боюсь, что выручки не хватит на ремонт Попи. Сдается мне чек будет приличный. Да? Я думала ты из-за Оли так. А вот теперь, когда ты мне напомнила, я и из-за него буду переживать. Ария смеется. Когда начинается рабочий день, на волнение не остается времени. Я думаю только о том, как успевать восполнять запасы чая и булочек. Между делом мне нужно общаться с ребятами в очереди, чтобы они не заскучали в ожидании. Когда занятое время обеда позади, я протираю столики и мою посуду. Потом снова возвращаюсь к столам с тряпкой в руках и ощущением, что они не отмываются, как бы я ни старалась. К сожалению, времени хорошенько их отдрайть у меня нет, потому что вот-вот придут новые гости, и мне нужно готовиться. Звонит телефон, и я хватаю его в надежде, что это Оли. Да? Привет, Рози. Это Джош, механик. А мне-то хотелось услышать голос о л л и Интересно, у него он такой же бархатистый и приятный, каким я его себе представляю. Привет, Джош. Как там Поппи? Он цокает языком. Ну, сам ремонт не проблема, а вот запчасти. Сложно достать нужные старушки конечности. Джош пускается в разъяснения, что ему нужно, что он будет делать и так далее. Я делаю вид, что что-то понимаю, и время от времени издаю мм или задумчивое ага. В общем, все сводится к одному: будет дорого. А если я хочу, чтобы Попи вернулась поскорее, будет еще дороже. Поняла, говорю я. Давайте так, лучше дороже, но побыстрее. Не хочу застрять здесь еще и после фестиваля. Работа не ждет. Можете сказать примерную цену? Он называет цифру, после которой мне требуется минутка, чтобы собраться с духом. Хорошо. Похоже, придется попотеть на работе. Я позвоню, если что-нибудь изменится. Я с г л а т ы в а ю Надеюсь, больше никаких неприятных сюрпризов. Еще раз вам спасибо. Я кладу трубку и понимаю, что мне нужен дополнительный заработок. Нельзя рассчитывать лишь на свою с т р е п н ю И потом, сейчас все то и дело как-то подрабатывают. Ко мне подходит Ария, книжка в одной руке, кружка с чаем в другой. Кто это, Оля? Я рассказываю ей про Попи и про свою идею подрабатывать. Она задумчиво постукивает пальцем по подбородку. И то верно. Нельзя рассчитывать только на голод людей. Фургонов с едой становится все больше, большая конкуренция. Вот куда меня привело отсутствие запасного плана. Вздыхаю я. В смысле куда? В самое прекрасное место на свете, моя милая. Ослепительно улыбается Ария. Я перевожу взгляд на людей, которые блуждают от фургона к фургону. И правда, это совершенно новый, необычный образ жизни, способ ценить каждое прожитое мгновение. И я рада, что выбрала его. Но мне нужны сбережения для экстренных ситуаций. Вдруг Поппи решит постоянно ломаться, тогда я буду не жить, а выживать. От одной такой мысли мне становится жутко. Что я могу продавать помимо еды? Ария подливает нам ч а ю Когда-то щербатый чайник в ее руках был кобальтово-синим, а теперь он цвета увядшего василька. Мне в голову приходит идея, да такая очевидная, что я хлопаю себя полбу. Чайники! Ария подпрыгивает от неожиданности. Ой, прости. Можно продавать чайники. Только лучше не на фестивалях. А создать отдельный интернет магазин. Будем продавать мои чайные смеси и уникальные чайнички, а ты можешь подбирать к ним похожие книги. Ого! И почему нам это раньше в голову не пришло? Я смеюсь, и меня охватывают восторг и волнение. Делать побольше чая не проблема, а вот где найти красивые самодельные чайники? Спрашиваю я. О, Нола наверняка знает о с и н я е т арию. Милая, нестареющая Нола. Точно. Отличная мысль. Ария пихает меня в плечо. Тогда иди ищи ее, а я позвоню тебе, если понадобится помощь. Или появится сама, знаешь кто. Я побыстрее ухожу, чтобы у подруги не было лишнего повода меня подразнить. м ы с л ь о том, что я могу заработать еще денег на благотворительность, фонд Макса, ремонт Попи п и просто сбережения меня п р е о б о д р и л а Фургончик Нолы под названием "Блуждающая звезда" находится в нескольких рядах от нас. Ее ловцы снов мягко покачиваются на ветру, скудный солнечный свет скользит по стенам. Ах, вот ты где, говорит Нола, будто ждала меня. Я не успеваю ответить, как она заключает меня в объятия. От нее пахнет сандаловым деревом и солнечным светом. Э -э, здравствуйте, Нола. Меня охватывает смущение. Почему Нола, как и ее сын, оказывают на меня такое влияние, что я сразу робею? Так недалеко вернуться к старой Рози, которая в неловких ситуациях ведет себя как робот. Макс рассказывал мне про приключения, в которые тебя угораздило попасть. Веселые недельки выдались, а? О боже, он же не рассказал собственной матери про наш э, пьяный поцелуй. Говорит, ты столько печешь, становишься популярной среди своих. Это очень здорово, учитывая, что ты только начала. Я внимательно смотрю на нее, пытаясь понять, знает ли она что-то еще. Но Нола только открыта, по-настоящему улыбается. Не похоже, чтобы она не договаривала. Да уж, я прошла крещение огнем. С каждым днем узнаю что-то новое, меняюсь. Макс мне очень помог. Он прекрасный друг. н о л о отмахивается, мол, Макс такой Макс. Он всегда готов всем помочь, а странники всегда готовы помочь нам. Я, кстати, пока что у него ночую. Попи увезли на ремонт. Я все знаю, подмигивает старушка. Этот мальчик не умеет хранить секретов. У меня вырывается стон. Прямо таки все, все. И эспрессо-мартини. Прекрасные коктейли, не правда ли? Но после них что произошло? Макс, кажется, думает, что ты в отношениях с кем-то другим. Не то чтобы в отношениях, просто переписываюсь с Оливером с форума. Пожимаю плечами я. Оливером. Хмурится Нола. Фотограф Оливер, да. Не припоминаю такого. Он такой надежный, стабильный. Почему, собственно, я решила поделиться с Нолой чертами его характера? Знаешь, Макс не разбивает сердца всем подряд, как про него говорят. Матери склонны быть с н и с х о д и т е л ь н е е к своим детям, отшучиваюсь я. Я бы хотела поверить ей и Максу, но ведь он постоянно отдаляется, исчезает, оставляя меня недоумевать. А я не хочу, чтобы мое сердце вновь разбили. Я понимаю, почему ты так думаешь, улыбнулась Нула. Но Макс правду уважает девушек. Не знаю, откуда пошли эти слухи, но они меня очень раздражают. Но хватит об этом. Ты же не за этим пришла? Нет, не за этим. Я улыбаюсь ей в ответ, радуясь, что мы сменили тему разговора. Ария сказала, вы можете знать, где можно купить интересные чайники на продажу. Это временно, пока я не найду своего дизайнера. Глаза н у л ы сверкают. Спенсер может помочь, если придумаешь дизайн. Он может изготовить чайник из керамики. Надо только найти печь, но он у меня творческий, что-нибудь придумает. Здорово. Как думаете, сколько процесс займет по времени? Зависит от сложности дизайна и лепки. Пока ждешь, обратись к Майли н из изящного фарфора. Она в этом мастерица и наверняка продаст чайники оптом, чтобы и у тебя была прибыль. Спасибо вам большое. Я открываю для себя столько новых возможностей, что самой не верится. А вы не знаете, насколько можно разойтись дизайном для спенсера. Придумывайте что угодно, моя дорогая. Он совсем справится. Я широко улыбаюсь в ответ. Я еще вернусь. ф у р г о н Май, пара и рядов позади вашего. Он весь голубой. Не пропустишь. Я прощаюсь и бегу к Май. Идеи уже мелькают у меня в голове одна за другой: чайники с уже готовыми смесями, чем не идеальный подарок? Чайники в виде книжных полок, кексиков, цветов, единорогов можно дать воображению разгуляться. Я нахожу фургон цвета индиго с голубым флажком, который развивается на ветру. На столике перед ним выставлена искусная фарфоровая посуда в азиатском стиле, только и ждет своего покупателя. Я замечаю несколько чайничков и надеюсь, что мы заключим сделку, которая будет выгодна для нас обеих. Я здоровуюсь с владелицей, и она важно кивает, не отрываясь от поливки своих комнатных растений. У нее все так мило обустроено, будто она здесь надолго, а не всего лишь на пару дней. Меня к вам Нола направила. Я пускаюсь в детали своего визита. Между тем, пытаясь понять, почему у нее такое непроницаемое лицо, она будто вовсе забыла, что я здесь. Так что вы думаете? Посмотрим. Туманно отвечает Май. Пройдемте в мой фургон. Там освещение лучше. Допустим, я иду за крошечной фигуркой женщины. У нее дома чисто и нет ничего лишнего. Садитесь. Она указывает на стул и направляет свет лампы прямо мне в лицо. Что ж такое происходит? Она устраивает мне допрос? Достанет блокнотик, словно детектив, и спросит, где я была прошлой ночью? От этой мысли мне становится смешно, но я подавляю хихиканье. Что бы сейчас ни происходило, это важно для Май. Я исправно сажусь. Не шевелитесь. Так, а откуда Нола ее знает? Может, она вообще загипнотизировать меня хочет, или использовать какую-другую магию? Мурашки щекочут мою кожу. Май поджимает губы и изучает взглядом моё лицо, каждую его линию и деталь. Мне хочется сжаться и спросить, что блин происходит, но я сдерживаюсь. Вдруг она пластический хирург и сейчас скажет, что мне нужна операция, или хуже, она в о р у е т людей, или... Готова. Что готова? Осторожно спрашиваю я. м ь е н ш а н И это древнее китайское искусство чтения по лицу. Если ты хочешь работать со мной, мне надо знать, что ты за человек и какой у тебя характер. Боженьки, понятно? Твои черты лица сопоставляются с двенадцатью категориями, также называемыми домами. Сначала я проверила твой фудгон, он же дом судьбы. Волосы на моих руках встают дыбом. ты много и упорно работала, но почти ничего не получала взамен, потому что люди тобой п о л ь з о в а л и с ь Правда, тогда ты этого не понимала. Из-за детских травм и неуверенности в себе ты прошла через неудачные отношения. Тот, кого ты любила, недавно причинил тебе сильную боль. Я не осмеливаюсь даже вздохнуть. Откуда она это все знает? Конечно, в кочевническом обществе всегда ходят какие-то сплетни, но про свое прошлое я почти ничего не рассказывала. Май наклоняется ближе, рассматривает моё лицо ещё внимательнее, дольше. Она проверяет остальные дома. У твоего отца была болезнь, хотя она возникла не по его вине. А те, кто издевался над тобой из-за этого, рано или поздно осознают свою ошибку. Не держи с ь за обиду. Тебе нужно смириться и отпустить ее. Воздух покидает мои легкие с негромким шипением. А что мне говорить? Я не могу так просто отпустить свое прошлое. Если не держать поводья крепко, то же самое может произойти и со мной. Жизнь очень легко может выйти из-под моего контроля, как случилось с отцом, когда мама ушла. Сначала все было нормально. а потом он медленно но верно стал заполнять ее отсутствие вещами, причем идиотскими, от старых газет и пустых коробок из под пиццы до обрывков ленточек из дутых шин. Вдруг безупречно чистый дом сменился свалкой, стал бельмом на глазу, п о с м е ш и щ е м небольшого городка, где мы жили. Вскоре отец перестал выходить из дома, стал говорить сам с собой. Я так сильно пыталась ему помочь. изменить нашу жизнь, но он выставил меня за дверь за то, что я выбросила его вещи. Позже терапевт объяснил мне, что нельзя было просто убраться, отнести весь хлам в мусорные контейнеры и жить дальше. Причина крылась гораздо глубже. Папа умер пару лет назад от инфаркта, а я даже не успела наладить с ним отношения. С тех пор меня гложет чувство вины. Одинокая слеза бежит по моей щеке, и я чувствую, что готова поддаться срыву. Я не уследила за отцом, а моя попытка помочь все усугубила. Это навсегда останется моим постыдным секретом. Я не могу просто все забыть. Чувство вины никогда не уйдет, потому что ты держишься за него, надеясь, что это принесет тебе искупление, но это не произойдет. Ты была ребенком. Потом подростком ты поступала так, как считала правильным. В этом не было злого умысла. Не нужно менять собственную жизнь, чтобы помочь другим с их проблемами. А если ты продолжишь в том же духе, то твой курс жизни пойдет не по тому пути. И что мне теперь притвориться, что ничего не было? Недоверие сквозит в каждом моем слове. Конечно, сказать отпусти прошлое легко. А выполнить сложно. Мой отец заслуживал лучшего. Медитируй, очищай свой разум время от времени. Позволь старым мыслям и чувствам прийти, а потом отпусти их. Вспомни, какой ты была, а не какой стала. Бесконечно терпеливо отвечает Май. Я думаю о том, как все это началось, о своих неряшливых косичках и мятой одежде. о тех боли, страхи, внезапном осознании, что мои родители полны недостатков, о том, как из девочки я превратилась в женщину и поняла, что не могу это исправить, не могу остаться, о том, насколько одинокая ощущала себя, могу ли я простить себя или хотя бы попытаться.